«А когда это было?» — быстро спросил Павлик. «Сегодня?» «Только что. Минут десять назад. Ох, простите, я даже не пригласила вас войти. Такая глупая история». Не входя в квартиру, Павлик лихорадочно решал, не бросится ли в погоню за взломщиком. Ведь очень вероятно, что он связан с их делом. Но Яночка уже вошла в прихожую и быстро окинула ее взглядом. Вроде никаких следов поисков, незаметно. «Ходите же!» — приглашала женщина. Решив, что за десять минут вор мог сбежать далеко, Павлик отказался от мысли преследовать его и вошел вслед за сестрой. Войдя в комнату, женщина села на стул и закурила, явно пытаясь взять себя в руки. «Как хорошо получилось, что я договорилась о встрече с вами!» — сказала она. «Да глупая история!» «Расскажите!» «Как все произошло?» — попросила Яночка, тоже присаживаясь к столу. «Может, принести воды?» — предложил вежливый Павлик. «Или какие капли пите для успокоения?» «Наша бабушка всегда для успокоения принимает капли». «Спасибо. Я уже выпила. Отыскала здесь валерьянку и выпила», — ответила женщина. «Да я и испугаться как следует не успела. Открываю я входную дверь». Или нет, я еще не открыла, только собиралась. Вставила в замок двери ключ, а он не заперт. Что такое, думаю, неужели забыла запереть? А я утром сегодня сюда уже приходила. Ну, толкнула дверь, она и открылась. Я вошла в прихожую, и вдруг кто-то, как налетел на меня, оттолкнула дверь и выскочил на лестницу. Мужчина в пальто был и воротником закрыл себе лицо. «Нет, не пальто, скорее длинная куртка», и убежал. Это было так неожиданно, что я не сразу пришла в себя и даже испугаться не успела. Только потом разволновалась. «Вот до сих пор не могу успокоиться». Павлик решился тоже присесть за стол и уставился на женщину. А та докурила сигарету и тут же начала новую. «Первый раз в жизни...» «Столкнулась я с вором-зломщиком, и не знаю, что делать», — сказала она беспомощно. «Ведь надо же что-то сделать. Наверное, сначала надо определить, что он украл», — предположила Яночка. Вздохнув, женщина покачала головой. «Не могу я этого сделать». «Почему же?» — удивился Павлик. «Ведь эта квартира не моя, а моей покойной тете», — грустно сказала женщина. «Тетя скончалась полтора года назад». Мне она завещала эту квартиру со всем имуществом. Больше года ушло на оформление необходимых документов. Теперь квартира стала моей, и я намерена ее продать. Продавать со всем этим хламом нельзя. Вот я постепенно и привожу ее в порядок. Выбрасываю ненужное старье. И не знаю, есть ли в квартире ценные вещи. Деньги вряд ли были у тети, а вот какое-нибудь фамильное серебро или что другое в этом духе, может, и было где спрятано, но мне о нем ничего не известно, так что я не могу выяснить, украдено что-либо из квартиры или нет. В таком случае и милицию вызывать незачем, ведь вы ничего не сможете им сказать, что украли, как выглядел преступник, толку от таких показаний. Вот и я так думаю, согласилась женщина. А как, на ваш взгляд, все ли здесь выглядит так же, как утром, спросила Яночка? Может, заметно, какая разница? Женщина опять грустно покачала головой. Сами видите, какой здесь беспорядок. Но я его сама учинила. То же самое и во второй комнате, и в кухне. Вроде бы все так, как я оставила, уходя в прошлый раз. «Знаете, у меня такое ощущение, что он ничего не успел сделать. В квартиру проник незадолго до моего прихода и не успел». «Взломал дверь, а тут вы его испугнули», — обрадовался Павлик. «Здорово получилось! Интересно, что он здесь хотел украсть? А почему вы наводите здесь порядок по капельке? Почему не сделать этого сразу?» — спросила Яночка. «Сил у меня не хватает. Вот и копаюсь потихоньку, понемногу избавляюсь от хлама, понемногу перетаскиваю к себе нужные вещи».